Странные изменения в поведении некоторых отдельных особей она заметила около двух месяцев назад. Например, Авигея, мутировавшая кошка, насколько могла судить Таня, которая раньше особым интеллектом не отличалась, неожиданно выследила ее убежище и поджидала девушку прямо внутри полуразрушенного частного дома. Чтобы пристрелить ее, Тане пришлось высадить целый автоматный рожок, предпоследний. Если бы она не была столь внимательна, Когда проводила обязательные еженедельные манипуляции, вокруг дома опрыскивала участок черемухой и обсыпала черным или красным перцем, чтобы отвадить от своего бункера тварей, обладающих чересчур хорошим обонянием. Тогда она случайно наткнулась на большие кошачьи следы. Незаметенно их тогда, и к встрече терпеливо ожидающей ее Авигеей, Таня была бы совсем не готова, и та застала бы уставшую после тяжелого дня девушку врасплох. Но кроме чуть-чуть не прикончившей ее кошки, в глаза одиночки Татьяны бросалась еще одна немаловажная странность. А именно то, что некоторые хищные особи стали встречаться ей в дневное время суток, чего раньше за ними также не наблюдалось. Конечно, гипертрофированные люди и хищные звери вовсе не боялись дневного света. Однако по одному богу, известным причинам, мутанты тщательно его избегали. И прятались от солнца в подвалах частных домов, технических этажах жилых комплексов, иногда в варочных ангарах, имевших раннее назначение складских помещений, в катакомбах много боксовых гаражей или в необъятных промышленных базах. Мелких тварей можно было встретить в контейнерах или деревянных сараях, и вообще везде, куда не проникал солнечный свет. Мутафауна предпочитала ночной образ жизни. Таню вполне устраивал дневной. Она передвигалась по городу только днем, стараясь по возможности не заходить в вышеуказанные места. Это было своего рода такое правило, табу, одно из многих, которое она нарушала лишь в крайнем случае, когда ее толкал на это инстинкт самосохранения. Или риск был оправдан равноценным вознаграждением. Еще одно правило – рисковать надо с умом. Ближе к вечеру Татьяна находила какой-нибудь неприметный домик, обычно это были... Объезженные, проверенные места, специально подготовленные и замаскированные под бесхозные, никому не нужные развалины. Девушка проводила там ночь, если была ранена, то оставалась на несколько дней, чтобы подлечиться, и потом двигалась дальше. Такое бесцельное существование не приносило никакого удовольствия и тем более счастья. Но иногда ей казалось, что психика смогла адаптироваться к условиям постоянной борьбы за выживание. И у нее стало получаться радоваться мелочам. Ведь у многих нет даже этого. «Еще бы!» — хмыкнула Таня. «У многих теперь вообще нет жизни. Никакой. А у тех, у кого она есть, даже такая, в постоянных поисках чего-то или кого-то, в страхе, с воплями мутанта в ночном городе, с автоматом на постели, снятым с предохранителя, который своей близостью к телу уступает разве что одежде. И такая жизнь скоро кончится». Несомненно, так и будет. Она не питала иллюзии на то, что человечество еще возродится. Девушка остановилась и присела около глубокой грязной лужи. Несколько дней назад она нечаянно разбила свое карманное зеркальце, и так как обзавестись новым пока что не представилась возможность, а смотреться в разбитое не позволяла суеверная натура, приходилось пользоваться дарами природы. Татьяна уже забыла, когда в последний раз видела себя в зеркале и несколько удивилась, представшей перед глазами картине. Было ощущение, что грязный омут показывает ей другого, немного похожего на нее человека. Она казалась себе серой мышью на закате дней, хотя ей было немногим больше двадцати шести, и вообще, всего год назад ее считали весьма красивой, но теперь ей так совсем не казалось. Лицо, смотрящее на нее из лужи, было бледным, глаза припухшими, больше от усталости, чем от слез. Волосы после того, как ее угрозило попасть под дождь, еще не успели высохнуть, и сейчас походили на спутанные сосульки. И взгляд этот, как будто не ее взгляд. Девушка уже давно заметила эту метаморфозу и до сих пор не могла к ней привыкнуть. Взгляд стал каким-то холодным и жестким, и как бы надменным, наглым, даже презрительным. Она никогда не относилась ни к кому с презрением, и считала себя человеком достаточно добрым и позитивным. Таня не помнила, что где-то она откровенно наглела, да и жестко, если и была, то нечасто. Так откуда же этот холодный хищный взгляд? Порой от неожиданности она даже вздрагивала, когда ее глаза случайно натыкались на свое собственное и в то же время совершенно чужое отражение. Е казалось, что в зеркале отражается не она, абсолютно посторонний человек, желающий ей зла. И губы тоже как будто изменились. И брови. В кого ее превратили эти кошмарные пять лет? Если так и дальше пойдет, то от прежней Тани совсем ничего не останется. Она уже изменилась так, что родная мать, если была жива, не признала бы. И слава богу, что она не жива и не видит ни ее, ни все, что происходит вокруг, подумала девушка. Таня очень в это верила. Конечно, мама может наблюдать за ней из какого-то своего потустороннего мира или, если угодно, рая, но это была больная тема, философствовать на которую сейчас не было никакого желания. Настроение так ни к черту. Она прекрасно знала, что весь ее теперешний внешний вид не что иное, как результат выпавших на нее долю тяжелых испытаний, накопившегося за четыре года борьбы за выживание стресса и затяжной депрессии. В совокупности с ужасной усталостью от этой самой жизни – в которой она из последних сил пыталась зацепиться хоть за что-то мотивирующее ее к тому, чтобы тянуть эту бесконечную лямку дальше. Каждое новое утро Таня открывала глаза и думала, почему она еще жива. Почему она не умерла сразу, как только все это началось? Почему Богу или к кому-то еще было вольно оставить ее еще пожить и помучиться как следует? Снова и снова Татьяна мысленно возвращалась к тому дню. Почему? «Почему? Почему?» Она уже давно все выплакала и потому просто закрывала глаза, делала 10-15 глубоких вздохов, потом шла умываться, чистить зубы, завтракать. Почти все как у людей, только никогда не расставаясь с оружием и всегда начеку Всегда ожидая возможного нападения, ибо полностью безопасных мест для одиночки не бывает. Никто не посторожит, пока ты чистишь зубы, справляешь нужду, спишь, Никто не прикроет тебе спину. Если ты устанешь и потеряешь бдительность, это будет твоя ошибка. Это ты недосмотрела, расслабилась. После всех необходимых утренних процедур девушка немедленно покидала убежище, если была такая возможность. Она никогда не сидела в схоронах подолгу, стремясь в движении с постоянными хлопотами избежать уныния, в которое ее неминуемо загоняли дурные мысли, когда она подолгу бездельничала. «Если ты занят делом, неважно, хоть каким, главное, чтобы оно было полезным и поглощало тебя с головой. Депрессия не так выносит тебе мозг». А еще Таня понимала, что она тронулась умом. Причем по-настоящему. Она слышала голос. Ее же собственный голос, только как будто грубее, прокуренный или сорванный от крика. Он постоянно говорил с ней, спорил, советовал, порой не давая покоя, заставляя просыпаться по ночам и делать то, что она случайно забыла, закрыть запоры на люки или перезарядить оружие. Напоминал ей, что она тяжело больна, окончательно и бесповоротно, заставив ее со временем смириться с этим и начать поддерживать разговоры со своим демоном. Сначала робко, со страхами, с недоверием, боясь, что такое общение усугубит ситуацию, потом немного осмелев и поняв, что ничего плохого квартирантка не несет и даже порой бывает весьма полезной, впустила ее в себя окончательно.